Глава вторая. Джон. Вытираю пот со лба и набираю полную грудь воздуха. Дело сделано. При одной только мысли об этом сердце бьется чаще. Стою посреди зала, окидываю взглядом команду, свою команду, и вспоминаю, чего мы добились. Я потратил лучшие годы жизни, пестуя свой бизнес. И вот мы выходим на биржу. Мне и горько, и сладко. С того дня, как компания станет публичной, изменится решительно все. Во всяком случае, именно так все и считают. Улыбаюсь дочери, которая хмуро посматривает на стоящую рядом со мной тишь. Жена что-то говорит, но речь-то произносить должен я, беру себя в руки. «Благодарю вас от всего сердца, всех до единого». Наверняка те, кто успел купить акции, сейчас счастливы. А кто не успел, тот опоздал. Замечаю, как слегка напряглись лица присутствующих. Ну что тут скажешь? Всем не угодить, хотя я и пытался. Итак, с сегодняшнего дня начинает действовать ограничение. В течение следующих трех месяцев вы не можете продать ни одной акции. Однако помяните мое слово. Через девяносто дней наша служебная парковка заполнится новенькими сверкающими автомобилями. По залу волной прокатывается «Ого!». Кто-то бормочет «О нет!». Напряжение моментально спадает, уступая место задумчивости. Каждому интересно, что это значит лично для меня. Люди столкнулись с новой реальностью, знакомые чувства. Дженнифер обходит зал, раздавая информационные буклеты о правилах и ограничениях, регулирующих публичное размещение акций, и о требованиях к должностным лицам публичной компании. Дженнифер — отличное приобретение. Кейт уже не так напряжена, и я вздыхаю с облегчением. Никогда не хотел причинять боль бывшей жене. Совсем недавно я говорил ей об этом. Не знаю, поверила ли она но я пытаюсь загладить свою вину. И, по-моему, небольшой прогресс на лицо. Кейт заправляет за ухо выбившуюся из прически прядь. Всегда любил этот милый жест. Мне нравится ее белый костюм. Может, поэтому она и надела его сегодня? Сердце колотится, и я опираюсь о край стола, продолжая рассматривать первую жену. Надеюсь, она счастлива. Ведь ее состояние теперь измеряется астрономическими цифрами. Возможно, успех ее смягчит. Нет, я не считаю, что мне удастся искупить вину благодаря богатству. В конце концов, компанию мы строили общими усилиями. Ивент — наше огромное достижение, наше совместное дитя, совсем как Эшлин. Кстати, я обещал дочери, что поужинаю с ней вечером, и она уже пригласила своего друга Сета, не терпится с ними пообщаться. Лэнс встает и поднимает руку. Исполнительный директор — один из главных винтиков нашей руководящей группы. В свое время он сделал решительный шаг, перебравшись к нам из крупнейшей технологической компании и теперь намерен повторить прошлый успех. «Вы с Кейт остаетесь в правлении?» Кейт подается вперед и отвечает, глядя на меня. «Разумеется, я никуда уходить не собираюсь. Столько новых идей требует раскрутки. Речь идет о качественно новом изменении нашего продукта. Джон в курсе, правда, Джон?» Мы с ней сломали немало копий по этому поводу за последние месяцы. Бывшая супруга пыталась убедить меня запустить новый проект до размещения акций. Однако я отказался. Ее проект навсегда действительно инновационная разработка, однако перед выходом на биржу она была бы совсем не кстати. Запуск обошелся бы недешево, да и, честно говоря, мне не хотелось, чтобы новый продукт затмил этот самый выход. Кто-то скажет, что я просто не желаю отдавать Кейт пальму первенства. И будет неправ, хотя она именно так и воспринимает мое сопротивление. Кейт интуитивно схватывает, чего хотят клиенты. Причем ее способности проявились с самого первого дня работы. Мое решение едва не привело к конфликту, но сейчас, думаю, она и сама рада. Вон как акции взлетели. Улыбаясь, поглядываю на Кейт, и ее взгляд смягчается. Она даже подмигивает. «Слава Богу! Все-таки мы единомышленники». Причем в последнее время больше, чем когда-либо. «Кейт, я знаю, что ты не собираешься уходить. И жду не дождусь, когда мы запустим навсегда. Блестящий проект!» «Неудивительно, ведь идея твоя». «Спасибо, Джон». Кейт откидывается в кресле и скрещивает руки на груди. «Боюсь, я здесь надолго. До тех пор, пока... Словом, навсегда». По залу прокатывается смех и напряжение спадает. Если уж Кейт находит в себе силы шутить насчет отложенного проекта, значит и в самом деле можно расслабиться. Я благодарен ей за понимание и за то, что на этой неделе она так покладиста. «Ивент — дело моей жизни», — продолжает Кейт. «Второй ребенок, так сказать». Эшлин закатывает глаза. Однако я не сомневаюсь, она гордится нами обоими. Я так рада, что скоро мы запустим навсегда. Представляю, какое впечатление проект произведет на рынке. Наши инвесторы и клиенты будут очень довольны. На лице моей бывшей жены появляется восхитительная улыбка, в которую я влюбился много лет назад. Эта улыбка всегда отличала ее от других женщин. Отличает и сейчас. Я уж и забыл, насколько она способна поднять настроение. Поднимает руку директор по персоналу Сандра Нгуэн. Напоминаю присутствующим, что я готова дать пояснение по любым вопросам, связанным с публичным размещением акций. Все дружно вздыхают, и я поддерживаю Сандру. Правила никто не отменял, но пусть они не омрачают вашего праздничного настроения. Просто будьте внимательны. Работать в ивент всегда было сплошным удовольствием. Однако последнее время я чувствовал, что медленно убиваю себя. Сейчас бы глоток свежего воздуха, скорее бы выйти из зала. Бросаю взгляд на стеклянную стену, отделяющую комнату совещаний от холла, и вдруг наваливается клаустрофобия. Я словно животное в клетке. Не босс, а настоящий эталон белый мужчина в самом расцвете лет. Да. Я изрядно поработал над образом идеального президента. Весь в черном, не дать не взять, крутой пижон. А тут еще тишь. То руки коснется, то ладонь на колено положит. Ее непрофессионализм раздражает. А подарок, черный кожаный браслет, сжимает кисть, будто наручник. Я ведь и сам когда-то повел себя непрофессионально. И тишь лишний раз напоминает мне об этом. Это нервирует. Ей лишь бы позлить Кейт и Эшлин. Было время, я отвечал на ее ласки прямо в офисе, при дочери и бывшей жене. В пору со стыда сгореть. Дочь подходит с другого бока, усмехается. Мне остается лишь вздохнуть. Папа, а что это тишь говорила насчет выходных? Мы планировали сегодня вместе поужинать, отпраздновать мое возвращение в колледж. Помнишь? Я уже и сэта пригласила. Разумеется, милая, я никуда и не собираюсь. А когда Тишь говорила про выходные? Наверное, я все пропустил мимо ушей. Сам не свой, хожу с начала недели. Стресс вытворяет с людьми странные вещи. Да только что, прямо здесь, в конференц-зале. Она же стояла рядом с тобой. Похоже, я просто не настроился на ее волну. Без проблем, Эш, я все улажу. Дочь корчит рожицу, не верит. Хлопаю по плечу Ленса. Ну что, пропустим по стаканчику с сотрудниками? Работа на ближайшие несколько дней отменяется. Выхожу из конференц-зала, смахиваю с лба капли пота и грежу. Еще шаг, и меня накроет плащ-невидимка.